космическая ферма. Мы сидели в корабле, любовались видом нашей планеты и пили чай из термоса. Олс, ты не находишь, что наша земля просто красавица? Да, ты абсолютно прав, она неотразима. Кстати, Лин, что ты имел в виду, говоря о связи нашей коровки с Млечным путём? Друг мой, ты когда-нибудь задумывался, почему Млечный Путь называется млечным, то есть молочным. Конечно, Лин, потому что огромное скопление светящихся звёзд напоминает своим цветом молочную реку. Нет, Толс, дело в том, что это и есть самое настоящее светящееся молоко, которое производят такие, как наша коко-коровки. И я это понял. когда сопоставил все факты. Как ты знаешь, наша галактика, или, как ее еще называют, Млечный Путь, имеет форму спирали. Так вот, я думаю, что в центре этой спирали как раз и находится космическая ферма, на которой жила наша Коко, пока не свалилась на нашу планету. Линн, А зачем космические фермеры выливают молоко в космос? Ты помнишь, какое холодное молоко у нашей коровки? Так вот, я думаю, что фермеры, выливая молоко в космос, охлаждают планеты, которые всё время находятся в движении, и вследствие чего, скорее всего, сильно нагреваются. Вот это да, подумал я, подивившись в очередной раз проницательному уму моего друга. Я вообразил себе эту ферму в центре галактики, представил, как маленькие коровки вертятся по кругу, как на карусели. А космические фермеры в блестящих костюмах переливают молоко из звёдер в большие бочки с длинными шлангами, из которых они поливают раскалённые планеты холодным молоком. Всё это кружится по спирали, окутанное белоснежными облаками молочного пара. Потом я задумался: а что же заставляет всё это двигаться по спирали? Может быть, в самом центре расположен галактический двигатель, который смазывают маслом из молока космических коров, чтобы его не заклинило. И уже хотел поделиться с Лином своими соображениями, как внезапно ошейник нашей коко запищал и ярко засветился.